Глава четвёртая. «Перед нами Ниссин. Якума ползёт впереди». В голосе командира «Авроры», капитана первого ранга, прозвучало разочарование. Евгений Романович рассчитывал, что выйдет на повреждённый вражеский крейсер и утопит его окончательно. А тут выясняется, что миноносцы повредили лишь один броненосный крейсер, а торпеды принял на себя малый крейсер, причём старой постройки, раз имел всего одну трубу. Хотя, если подумать, и то хлеб. Ведь не зря командующий второй Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Фелькерзам указывал, что приоритет в поражении целей следует отдавать малым бронепалубным крейсерам неприятеля, а не большим броненосным. Их утопить намного легче. Хватит артиллерии в 6 дюймов или попадания одной единственной торпеды, что для корабля водоизмещением 3-4 тысячи тонн будет фатально. И оказался прав Дмитрий Густавович. Поврежденный в бою Якума категорически отказывался тонуть, хотя получил в борт торпеду из десяток шестидюймовых снарядов. Удивительная крепость конструкции. Недаром германские верфи славятся качеством работ. Якума упрямо полз по направлению к берегу, надеясь приткнуться в любом рыбацком порту или бухте, а не утонуть бесцельно в море. Крейсер даже не стрелял в ответ, а это говорило о том, что команда боится за подведенный пластырь, ведь любое сотрясение корпуса в таком положении чревато самыми нехорошими последствиями. Роль прикрытия тяжело раненого собрата принял на себя несин которому в вечернем бою с русскими броненосцами тоже изрядно досталось. Корабль заметно осел в воду, в носовой башне орудий не имелось, торчали только два огрызка, словно по стволам ударили громадной секирой а стволы из кормовой башни были направлены на противоположный борт, растопырившись. Конструкцию заклинило, и без заводского ремонта такое повреждение не исправишь. «Аврора» вздрагивала всем корпусом, отправляя во вражеский крейсер залп за залпом в каждом по пять стофунтовых бронебойных гостинцев. Бывший итало-аргентинец оказался в жуткой для него ситуации. Обе башни, способные утопить русский крейсер парой удачных залпов, полностью выведены из строя. Пять 152-мм пушек, расположенных на нижней палубе, бездействовали из-за того, что осевший корабль был в опасности. Море подступило чуть ли не вплотную к наглухо задраенным казематам. Стрелять в такой ситуации было безумством чистой воды. Один поворот, лёгкий крен и беспокойные волны хлынут в широкие горловины амбразур. И придёт погибель от моря более верная, чем от русских снарядов. «Ох!» — в спину ударило, И от падения Евгения Романовича спасли Лиера, уцепился руками. Вражеский снаряд разорвался на боевом «Марсе», который моментально искорежило. Шесть дюймов артиллерии, безусловно, опасны, а за первым попаданием могут последовать и другие. несин ввел в дело два 152-мм орудия, расположенных на верхней палубе, и несколько противоминных дюймовок В ответ гремели слитные залпы главным калибром — Беспрерывно стреляли 11 75-мм пушек с верхней и батарейной палуб. Таких орудий русский крейсер нёс 24, ровно две дюжины. Хотя сейчас Евгений Романович предпочёл бы вместо них практически бесполезных, так как все снаряды без взрывчатки — обычные стальные болванки. Четыре шестидюймовые пушки «Кане» на каждый борт дополнительно как на новых крейсерах, которые при равном водоизмещении были гораздо быстрее и при этом лучше вооружены. Причем даже почти вдвое меньший крейсер яхта «Светлана» имел в бортовом залпе четыре такие пушки против пяти «Авроровских» и скорость на целый узел больше, 20 против 19 по паспорту. Вот такими крайне нескладными получились три отечественные богини. А так русские моряки называли «Аврору», интернированную в Сайгоне Диану и затопленную в Порт-Артуре Палладу. И в сравнении с тем же богатырём или оскольдом богини проигрывали по всем показателям. Так же, как Ослябя, в сравнении с Цесаревичем, что стал родоначальником новых броненосцев типа Бородино. И это при том, что по своему водоизмещению отечественные изделия нисколько не уступали, даже чуть превосходили и были дороже по стоимости. Вот такой парадокс случился на русских верфях и дальностью плавания, на которую так рассчитывали кораблестроители, вышло скверно. Нет, угля как раз богини и пересветы могли принять много, только их котлы оказались прожорливы до безобразия, недаром о ослябию именовали углепожирателем. Так что, имея дальность плавания всего на одну тысячу миль больше, чем Олег, другими достоинствами своего напарника, богини утренней зари, не обладала. И тут все понятно и насквозь циничный ответ можно найти на такие парадоксы. «Недаром», — сказал один классик, — «Вас в спину ударило осколком, Евгений Романович. Если б не кираса, то убило бы сейчас на мостике». Старший офицер крейсера, капитан второго ранга Нибальсин, оказался за спиной, проведя ладонью по заметной вмятине в кирасе. Качнул головой негромко произнес. «Повезло вам изрядно, что адмирал приказал эти доспехи изготовить». А мы поначалу возмущались, особенно мичманцы, что нас тут в кирасиров морских превращают. Благодаря им убитых и раненых немного, и трех десятков не наберется. Полезная задумка. Зря их заблаговременно не изготовил. Ведь семь месяцев от Лебавы до Цусимы плыли. А что касается нелепого вида, особенно для господ офицеров, то в бою не на балу. Егорьев посмотрел на старшего офицера, тот тоже был в кирасе. Серое пятно брезентового чехла выделялось на чёрном кителе. А каска, похожая больше на тазик с вмятиной на краю, уже не вызывала улыбки. «Аркадий Константинович, а вам голову бы разбила, если не каска? Так что не зря вы её носите». «Оглушила изрядно, это так, Евгений Романович. Но зато теперь знаю, что даже тонкий лист железа, если его правильно изогнуть, от осколков спасёт обязательно. Прошу меня простить, но теперь нужно идти на кормовой мостик». Увидел попадание в Марс, вот и решил проверить, нет ли здесь пострадавших от взрыва. Договорить старший офицер не смог, осёкся. Его слова прервал разрыв 6-дюймового снаряда как раз на кормовом мостике. Егорьев только головой покачал, глядя на спину побежавшего по переходному мостику старшего. Судьба фактически сохранила ему сейчас жизнь. «Ивате возвращается!» От громкого выкрика сигнальщика Егорьев вздрогнул, но сразу вздохнул с нескрываемым облегчением. Этого он и добивался своим нападением на подранков — Якума и Ниссин. Жаль, что оба миноносца, истратив последние торпеды, сразу ушли на соединение с эскадрой. Будь на них запасные самодвижущиеся мины, то уже бы с подранками всё было покончено. На плаву бы продержались лишь несколько минут. «Ивате направил в нашу сторону прожектора!» Евгений романович боялся, что японский крейсер догонит олега машины которого уже не могли выдать 20 узлов. А так все хорошо дай бог несин удалось повредить хоть и слабо шестидюймовые снаряды, но восвещенный прожекторами вражеский крейсер попадали исправно. Теперь нужно бежать как можно быстрее на восток. Иваттэ гораздо быстрее и если догонит, то аврора обречена.